Копия этой директивы была направлена главному прокурору Разовскому. Однако последний распорядился списать её в архив. Спустя некоторое время возникло дело под номером 49801, по которому Перфильев обвинялся в том, Что он установил организационную связь с командующим войсками белорусского военного округа Беловым, являвшимся одним из руководителей подпольного эсеровского центра. Он будто бы получил от Белова задание организовать бюро военно-эсеровской организации на Украине, наладить работу эсеровских ячеек в частях. Перфильеву также вменяли в вину и то, что в 1936 году он якобы стал участником антисоветского заговора, организатором которого являлся Якир. По заданию Якира установил организационную связь с Амелиным. Всего этого показалось мало следователям НКВД, и они обвинили Перфильева еще и в том, что он... Английский спилон. Честный военный прокурор был осуждён к высшей мере наказания. Смертью заплатил он за свою принципиальность. Такова была тогда цена последней. Подобным же образом, защищая принципы законности, и военный прокурор Харьковского военного округа Константин Иванович Романовский, что тоже стоило ему жизни. Он родился в семье одесского пролетария. Трудиться начал с 12 лет. Осенью 1917 года вступил в Красную гвардию. Учился в Венецкой ГУПСО в партшколе. Работал лектором уездной партшколы. Был секретарем партбюро и военным комиссаром кавалерийского полка. Партия направила его в органы военной прокуратуры. После окончания юридических курсов он работает помощником военного прокурора корпуса, военным прокурором 1-го и 3-го кавалерийских корпусов. В 1935 году стал военным прокурором Харьковского военного округа. Убедившись, что в округе нарушается закон, ведутся без санкции аресты, Романовский пишет представление о незаконных арестах и направляет его 22 декабря 1935 года заместителю народного комиссара внутренних дел СССР Кацнельсону. В документе приводятся многочисленные факты взятия под стражу людей без санкции прокурора Говорится о необходимости строгого наказания виновных в этих нарушениях и предлагаются меры, исключающие подобные нарушения. Его арестовали 22 октября 1937 года. Через две недели, в канун 20-летия Октябрьской революции, была арестована и его жена Романовская. Впоследствии, постановлением особого совещания она, как член семьи изменника родины, была подвергнута наказанию 8 лет лишения свободы. Романовская отбывала срок в лагерях Пермской области. Очень болела. Ещё до войны она перенесла операцию на лёгких. Долго находилась в лагерной больнице, между жизнью и смертью, однако мысль о том, что она нужна детям, придавала ей сил выстоять. Романовская была актирована по состоянию здоровья, потом полностью реабилитирована. Романовский на первый официальный допрос был вызван спустя лишь 22 дня после взятия под стражу. Депрашивал его начальник первого отделения особого отдела УГБ НКВД Харьковского военного округа, старший лейтенант госбезопасности Примаков, который на волне репрессий сделал карьеру, а после дела Романовского стал начальником особого отдела. Из протокола допроса видно стремление Примакова и его руководителей нажить на деле Романовского политический капитал, раскрыть новый антисоветский военный заговор.